Глава четырнадцатая Иногда мужчину может гладать голод. И чем проблемнее добраться до самки, которая этот голод вызывает, тем голод сильнее. Горный волк вынужден был проторчать на перу с почетными гостями, большую часть из которых он хотел бы придушить. А вместо этого приходилось улыбаться и изображать покорность Раду. Однако он не тратил время зря и смог преуспеть в том, что оценил возможности каждого и шансы. Из всех присутствовавших сейчас в его замке проводников наибольшую опасность представляли Рад и второй после него Аэт. Алан, драконий принц из водных, не в счет. Сопляк трусоват, ему она даже не назвала своего имени. Мужчина должен иметь кое-что еще, помимо смазливого личика и того, что у него в штанах. Он должен уметь убивать. Волновало Гайдиара и то, что он услышал о ночном охотнике. Бранвин Ленд оказался настолько удачлив и ловок, что выгодно показался перед иномерянкой. Ему она тоже назвала свое имя. Сотхан, Трен. Наглые мальчишки тоже могли быть опасны, но ему они не конкуренты. Но оставался еще Байден Карр. Вернее, тот, кого его клан мог прислать взамен. И если это тот, о ком Гайдиар думал, то... Пока неизвестно. Таким образом, основными фигурами, которых Гайдиар собирался устранить, были именно эти трое. Остальных, разумеется, тоже собирался устранить, а еще лучше стравить между собой, чтобы они сами уничтожили друг друга. Но сейчас он сидел с ними за одним столом, Пил вино, смеялся и шутил. После этого Гайдиар пошел к жене, которую недавно привел в свой дом, потому что попросту не мог попасть туда, куда ему сейчас хотелось. И всю ночь имел ее, доводя до визга. А утром он послал и на Мирянке самую лучшую одежду. Потому что женщины любят подарки. И потому что никто из этих, с позволения сказать, проводников... «Не додумался этого сделать. Она должна оценить. Должна думать о нем». Ночью Снежана прошла тревожно. Сначала напрягала обстановка, отдаленный шум голосов, движение за дверью, а потом снились приграничные земли, щупальца и Рат. Она вовсе не хотела видеть его во сне. Проснулась помятая и недовольная, А снаружи уже, или все еще, доносились голоса девиц, обсуждавших на все лады, какое у кого из почетных гостей замка мужское достоинство. Ну да, им все же выпало счастье обслуживать таких мужчин. Лучшие из лучших. В конце концов, ей надоело это слушать, и она выбралась из своей комнаты. Все эти красотки тут же смолкли. Из чего Снежана сделала вывод, что говорилось это все специально для нее. Порадовать или уязвить, а может и то, и другое. Надо полагать, гаремные красотки ненавидели жен, и ненависть эта была взаимна. А она вообще не пойми кто, почетные гости. «Госпожа, вы проснулись», — засуетились прислужницы. «Мы не решились заходить, чтобы не побеспокоить вас. Сейчас подадим завтрак». Снежана вернулась в комнату, служанки следом. Кстати, она заметила, что служанок там больше, но... Видимо, эти две были представлены лично к ней. Одна держала широкое блюдо, на котором стоял завтрак Снежаны, а у другой в руках была одежда. Сложенное вдвое дорогое платье по виду напоминало то, что было вчера на супруге хозяина замка. — Наш господин послал это специально для вас, — с придыханием выдала служанка, протягивая одежду Снежане. Он передал, что будет счастлив, если вы это наденете. — Что? По направленным на нее выжидающим взглядам, Снежана поняла, что предложение из ряда вон выходящее. И непристойное. Какой-то липкий подвох. Стоило вспомнить реакцию Рада просто на то, как этот тип на нее смотрел, и что он сказал про женатых мужчин. «Благодарю. Передайте вашему господину, что я не имею права принимать...» Снежана хотела сказать «подарки» но вспомнила, что ей уже несколько раз дарили артефакты, но тогда это не имело такой скользкий подтекст, потому она сказала «принимать в подарок одежду». «Унесите, я не надену». Звенящее молчание воцарилось, служанка на нее уставилась, однако одежду, посланную хозяином замка, унесла. Вторая молча поставила перед ней завтрак, поклонилась и ушла, предоставив ей это счастье. Несколько минут наедине с собой. На широком круглом блюде была какая-то еда в чашках, а также ломоть хлеба из темноватой муки с какими-то семечками. Фрукты и напиток в невысоком кувшинчике. Честно говоря, ничего этого пробовать не хотелось. Чёрт их знает, что могли подмешать в питьё. Её уже однажды пытались опоить приворотным зельем. Судя по тому, какие авансы ей делает хозяин замка, гадостей можно было ожидать любых. Снежана выбрала из всего, что лежало на подносе, уже знакомые фрукты и хлеб. И запила водой, взятой из купальни. Может быть, она там и техническая, зато уж точно безвредная. Однако она заметила одну странность и даже невольно засмотрелась. В здешней купальне, как и в пещере у Нага, была каменная чаша. Только там она была природная, а здесь вытесанная из камня ванна, или, скорее, маленький бассейн, в который постоянно втекала струйка и вода, отчего поверхность покрывалась рябью и кругами. Когда Снежана набирала воду, чтобы выпить, ей показалось, что по поверхности скользнула странная тень. И исчезла, прежде чем она успела ее рассмотреть. Она пожала плечами и вышла. Служанки выводили Снежану из особо охраняемого объекта тем же самым кружным путем, только теперь обе почему-то смотрели на нее обиженно. А сразу же за дверями коридора, ведущего в гарем, ее встречал хмурый проводник, Хейнан Лик из клана Песчаных. Увидев ее, он резко выпрямился и просветлел лицом. Наверное, она тоже была бы рада его видеть, но стоило вспомнить, как наложницы в красках расписали, какое у него достоинство, Улыбка как-то сама собой стухла, и дальше они пошли молча. А во внутреннем дворе их уже ждали. Там было несколько проводников, а перед ними спиной к крыльцу стоял сам хозяин этого замка Гайдиар, и о чем-то тихо говорил с Айдом. Но на этот раз тут присутствовала его бледная и осунувшаяся супруга. Она увидела Снежану Первой, как-то странно выдохнула и... В этот миг Гайдиар резко обернулся и впился в нее взглядом. Снежана видела, как сощуриваются и загораются нехорошим огоньком его глаза. Он подошел ближе. «Тебе не понравился мой подарок, госпожа?» Хотелось послать этого нагло прущего танком мужика. Потому что Снежана видела, как становится жалким и беспомощным лицо его жены, вынужденной терпеть его выходки, как подались к ним все ее проводники — Все, кроме стоящего в стороне с равнодушным видом Рада Что ответить? Черт его знает, какие у них тут порядки, что можно, что нельзя. Она просто сказала то, что обычно в таких случаях говорила в прошлой жизни. Благодарю, но я не принимаю подарков от посторонних мужчин. Он хмыкнул. Вот теперь это был гнев в глазах. Полноценное бешенство. Зато странно реагировал злобный погонщик рад. Он буквально обжег ее каким-то непонятным взглядом. Потом повернулся к хозяину замка и проговорил, растягивая слова. «Спасибо за кровь, Гайдиар. Надеюсь, мы не слишком тебя стеснили. И прими мои поздравления, твоя супруга в тягости. Я говорю тебе об этом первым». Тот на миг ощерился и бросил быстрый, хищный, злой взгляд в сторону своей маленькой невзрачной супруги, но тут же овладел собой и поклонился. «Спасибо. Я тронут мой повелитель». «Повелитель? Рад?» Снежане показалось, что она ослышалась. Но долго удивляться не пришлось, потому что они уже направились к драконам. Красный Ардо почему-то нервничал пару раз хлопнул крыльями поднимая ветер остальные драконы тоже а пепельный нер увидев ее загодя вытянул крыло даже не дал подняться сам ее поднял и подсадил в седло и после этого они сразу взлетели предстоял большой перелет но рат не хотел больше нигде останавливаться женщину наконец надо было привести в его дом Только там он мог быть как-то спокойным за ее безопасность. Повелителю тяжело далась ночевка в сторожевом замке. С той самой минуты, как он понял, что Гайдиар сделал стойку на иномерянку, с той секунды, как почувствовал ее страх, он был постоянно на взводе. Ему постоянно приходилось сдерживать инстинктивное желание просто уничтожить здесь все, не оставить камня на камне, разметать в пыль. Это было неправильно. Рад понимал, повелитель не имеет права срываться. Наказывать следует только за совершенные преступления. Нельзя карать просто за нечестивые мысли. Поэтому он предпочитал работать на упреждение, но всегда давал шанс осознать, остановиться. Однако, когда Гайдиар послал женщине одежду, это был предел. «Запретить этот жест гостеприимства!» Рад не мог, но чувствовал, как огненные змеи начинают шевелиться в его груди. И если бы женщина приняла подарок... Не приняла. Наверное, это было дикое облегчение. И благодарность... Он не знал названия этому чувству. Горный волк не думал отступаться. Пришлось снова заставить его присесть на лапы. Но Рад понимал, что мера временная... И сторожевой замок, и его хозяин скоро станут проблемой. Но это будет потом. Сейчас он всеми силами души стремился скорее устроить женщину в безопасности, потому что просто устал от этого чудовищного напряжения. И еще. На один короткий момент Раду показалось, что он ощутил присутствие, как будто приграничные земли каким-то образом дотянулись до сторожевого замка. Ощущение промелькнуло и исчезло. Возможно, просто почудилось, потому что он был зол и напряжен. В таком состоянии много чего мерещится. Но Рад понимал, что это может случиться рано или поздно. Джейдок не раз добирался до их земель, и тогда приходилось драться насмерть. А сейчас, когда женщина была здесь, это было опаснее вдвойне. Ее надо было укрыть, спрятать, обезопасить, иначе... Он закрывал глаза и выдыхал. Рад не хотел думать, что случится, если будет иначе. Потому и торопился скорее в свой дом. А там... Пусть женщина делает, что хочет. Ему плевать. Хас! Как это все выворачивало душу! Плевать! Красные крылья Ардо впереди. Рад стоит на его спине, крепко упираясь ногами... Они как будто срослись, и оба так устремлены вперед, что, кажется, их порыв тянет всю группу, как на Аркане. Даже ее душу тянет. Чтобы не думать об этом, она стала расспрашивать Хейнена: Ты из клана Песчаных, так? — Да, госпожа. — А что это означает? И пояснила. — Я же из другого мира, и ничего о вас не знаю. — Мы живем в песках. — Наши побратимы... — он замялся. «Они без крыльев». «То есть...» — переспросила Снежана. «Как драконы, но без крыльев?» «Да». Хейнан отвел взгляд в сторону и отвернулся, покусывая губы. «Комплексует из-за того, что в побратимах у них не до дракона?» «Однако...» «Знаешь, я думаю, вряд ли в песках им пригодились бы крылья. Так что все разумно, целесообразно и правильно». Природа никогда не ошибается. Мужчина резко обернулся и уставился на нее, а потом выдохнул и стал поправлять одежду. Снежана скосилась на него. Молодой, красивый, рослый и сильный. Все они тут такие. Наверняка ведь жил не жил. Вспомнилось, что наложницы про него рассказывали, теперь это воспринималось иначе. Молодой, сильный мужчина. Были же и у него, наверное, любимые наложницы в гареме. Может быть, даже возлюбленная или невеста. А тут она на их голову. Снежана никогда раньше не смотрела на проблему под этим углом. Ну и да, понятно, она для них приз и все такое, что там ей плел белый змей. Но как-то же они жили до нее. — Скажи, Хейнан, у тебя есть сестра? Секунду он смотрел на нее, потом проговорил. — Есть. У меня две сестры и маленький брат, госпожа. Я старший в роду. Ну вот. Если он старший, а как же родители? Вспомнились слова Алана. Джейдок, война. Снежана отвернулась, вглядываясь в горизонт. Солнце успело подняться в зенит и начало клониться к западу. Они давно уже летели над морем, покрытые лесом берега, остались позади, и насколько хватало глаз, была одна сине-зеленая бархатная гладь. Красиво. А еще неуютно, тоскливо, и... Если бы не спина Рада, которого она видела маленькой фигуркой между огромных красных крыльев Ардо, она бы сказала, что ей страшно. Удивительно. Он вызывал у нее чудовищное раздражение, и вместе с тем... Рядом с ним она ощущала себя в безопасности. Но это обманчивое чувство, и ей надо держаться от него подальше. Повелитель. Она поморщилась. А стоило ей представить, какое у этого повелителя гарем, так совсем неприятно стало. И она будет там жить. Единственное, что утешало, змей обещал, что ее никто ни к чему не будет принуждать. И рад это подтвердил. Значит, она выторгует себе домик где-нибудь на окраине. Совсем маленький, ей больше ничего не надо. А дальше — работать. Работать ведь можно в любом мире, и все будет хорошо. Рано или поздно от нее отстанут, вернутся к своей прежней жизни, и все наладится. Ведь правда? Она задумалась и не заметила, как задремала. Проснулась от того, что почувствовала «Нер пошел на снижение». Ещё вдруг поняла, что уже близится вечер. Солнце опустилось к горизонту, а вокруг по-прежнему ничего, кроме воды. Только внизу виднелся небольшой клочок суши, торчавший среди волн островок. Именно к нему драконы сейчас спускались. Издали волны казались просто рябью на бархатной поверхности, но вблизи всё было иначе. Солёные брызги долетали даже сюда, оседали на лице и губах, Стравок, вернее, группа скал, торчавших из воды, был маленький. Места на нем хватило не всем. Нер и еще четыре дракона как-то разместились, а Ардо завис над водой перед ними. Снежана смотрела на его огромные красные крылья, и ей было тревожно, он же тоже устал. Неожиданно красный дракон подлетел ближе, к самой голове Нера, и шумно выдохнул, как будто сказал «все в порядке». «Ох уж эти сильные самоуверенные самцы!» Что-то громко скомандовал Раат, и Хейнан, Лик стал прощаться, а на смену ему в седло вскарабкался другой проводник. Поклонился, прижав руку к груди, открыл лицо. «Я Дионат, госпожа». Так вот зачем была эта передышка. То есть, несмотря ни на что, даже в таких условиях ее подталкивали сделать выбор. Час Снежана так вымоталась морально, что у нее не было даже сил разозлиться. Она сказала только «Я рада» и отвернулась. «Да, не рада она ему, не рада, ничего не поделаешь». А драконы снова поднялись в воздух. Как же ее утомил бесконечный перелет. «Госпожа, осталось немного. К заходу солнца мы прилетим», — негромко проговорил мужчина рядом с ней, вынуждая ее взглянуть на него. Красивый, мужественный. Черт бы их побрал, все они тут красивые. Скажи, Дионат, кроме тебя остались еще проводники? Он чуть помедлил с ответом и прищурился, скользнув по ней взглядом. Из тех, кто встречал тебя у границы, нет. Но есть еще те, кого кланы пришлют на замену. Правила допускают замену, госпожа. Что ж, уже легче. Значит, эта бесконечная очередь за призом все же имеет пределы. Какое-то время они летели молча, а солнце садилось. Уже стало темнеть, слева весь горизонт в темных облаках. И вдруг он вытянул туда руку. «Вот, там земля». И тут же красные крылья блеснули в закатных лучах. Ардо стремительно ушел вниз, а за ним и остальные. Земля. Снежане не верилось, что они наконец долетели. Огромное облегчение и столь же огромная усталость и много еще других чувств. Они были уже почти над самым берегом, по правую руку виднелось большое поселение, настоящий город, обнесенный стеной. А у самой воды на скале большой замок с широкой площадкой перед ним. К этой площадке драконы и подлетали. И пока они спускались по одному, из ворот замка навстречу им высыпали люди. Снежана смотрела, как они встречают своего повелителя — на его высокую фигуру впереди и думала, что теперь главное — как-нибудь доползти до постели, а потом ее не кантовать. Рат уже вошел в ворота замка, а нас — проводниками и толпой, встречающих следом. Внутренний двор — один, второй. Главный двор был велик, целая площадь, на которую мог бы приземлиться даже такой большой дракон, как Кардо. Она заметила много красивых вычурных входов, и впереди еще одно большое парадное крыльцо. А кругом светильники и факелы, суета. Все, последний рывок, куда-то же ее определят, и можно будет поспать. И тут двери прямо напротив них отворились. Из них выбежала очень красивая женщина в богатой одежде и бросилась навстречу Раду. «Господин! Ты вернулся, господин!» От ее дрожащего радостью голоса как будто игла вонзилась Снежане в сердце. Она отвернулась, чтобы не видеть, как дамочка на нем виснет, и стала смотреть в другую сторону. «Здравствуй, Элле», — мягко проговорил тот, отстраняя красавицу, и повернулся к ней. «Снежана, подойди». И снова обратился к красавице, в глазах которой уже начало возникать понимание. Эле, устрой нашу почетную гостью на ночь. А сам ушел вперед. Сон как рукой сняла. Она еще удивлялась, что этот человек, я сейчас не хотелось называть его по имени даже мысленно, постоянно злится. Черт! Да его можно понять. Его тут царица соблазняют, а он вынужден возиться с какой-то иномерянкой. Однако ей сейчас надо срочно абстрагироваться от усиливающейся боли где-то в груди. Снежане показалось, что даже шум куда-то отдалился, потому что красавица повернулась к ней, лицо ее окаменело и сделалось надменным. Проводник, стоящий рядом со Снежаной, шевельнулся. Она успела поймать жадный взгляд, направленный на эту Элли, прежде чем мужчина успел отвести глаза. Стало смешно. Очень хорошо, что ее статус обозначен так расплывчато. «Почетная гостья». Тем временем красавица добралась до нее. «Я Элли, любимая наложница повелителя Рады», — гордо представилась та. Красивая женщина с идеальным лицом и фигурой, довольно высокая по местным меркам, но все же ее макушка не достала бы снижания до уха. И как бы она не хотела сохранить строгую позу, ей пришлось задирать голову. Лицо не выражало ничего, а вот в глазах читались настороженности вызов. «Очень приятно», — ответила Снежана. Женщина смерила взглядом с головы до ног и обратно и неприязненно поморщилась. Естественно, Снежана в темной мужской одежде, уставшая с дороги и помятая, никак не могла составить ей конкуренцию, такой красивой и нарядной. Самое смешное, что Снежана и не собиралась. «Но кому это докажешь?» «Следуй за мной, Снежана», — бросила та и пошла вперед. Боже, как Снежане надоело это пренебрежительное отношение. Но хуже всего было то, что ее опять запихнут в гарем, потому что у них, видите ли, это самый надежно охраняемый объект. Ложь. Гарем — это просто тюрьма, чтобы держать живой товар под присмотром. Она застыла на месте. Рядом шевельнулся проводник, напомнил «Госпожа, надо идти», а ее зло взяло. «Спасибо, Дианат, я сама знаю, что мне делать», — сказала и пошла следом за красоткой. Любимая наложница повелителя шла впереди, гордо выпрямив спину. Держалась уверенно, вспомнилась, как выбежала встречать его с дороги. Надо полагать, занимает высокое положение в доме и в постели господина. Как жена того Гайдиара? Нет, куда выше. Гайдиар в сторону жены даже не смотрел, а это ведет себя как хозяйка в доме. Тем временем они поднялись на крыльцо и скрылись от всей этой толпы. А двойная дверь надежно отсекла помещение от всего остального мира. Снова этот богато украшенный коридор без окон. Зеркала. Проклятое райское гнездышко. А женщина вдруг остановилась и резко обернулась к ней. Запомни, он мой. Ого, вот так сразу и в лоб. Решительная девушка. В другое время и в другом месте Снежана, может, и поборолась. Поставила бы ее на место, дала отпор. Но здесь... Разумеется, кивнула она прекрасной Эле. Я здесь всего лишь почетная гостья. Наверное, это оказалось слишком просто для ее понимания, потому что красавица нахмурилась и упрямо проговорила. «Он на мне женится». Ну, конечно, хотелось сказать Снежане. Ему же, как и любому правителю, будут нужны наследники. И потому он женится. Не на этой, так на другой. А может, и не одной. Все это было слишком уныло и слишком напоминало земную историю. Гаремы, интриги, соперницы. Но ее это не касалось. Ей надо начать зарабатывать на хлеб и просто жить. «Рада за тебя, Элли», — сказала она, привлекая внимание красавицы. «И если можно, я бы предпочла ночевать не в гареме». «Ты ничего не понимаешь!» — та дерзко выпрямилась. «Там удобно!» «Прости, но у меня свои представления об удобстве». Женщина брезгливо поморщилась, снова окидывая снежану взглядом, Не знаю. В этом случае я могу предложить тебе только временные помещения. Их редко используют, но там есть кровати и вода, чтобы помыться. Да, там есть. Эли замерла в нерешительности и нахмурилась. Я прикажу приготовить, но тебе придется подождать. Я подожду, — проговорила Снежанна. И еще одна просьба. Что еще? Мне бы хотелось комнату с окнами. Женщина подозрительно долго смотрела на нее, наконец промолвила. «Хорошо, иди за мной». Коридор привел их в небольшой затончик, где стоял диван и низкий столик. Зеркало на стене прямо напротив. Женщина указала Снежане на диван и сказала, «Жди здесь, пока комнату подготовят. Я прикажу подать тебе ужин» а потом ушла, подняв голову и горделиво расправив плечи. Снежана еще подумала, что у повелителя достойная хозяйка, такая же заносчивая, как и он. Ужин действительно скоро принесли. Фрукты, какая-то еда, хлеб, напиток. Пахло вкусно. Снежана уставилась на поднос. Приворотным зельем ее тут вряд ли будут поить, а вот отравить, конечно, могут. Но есть хотелось, а бояться вечно нельзя. Было вкусно. Она доела, что смогла, потом отодвинула в сторону поднос и села, глядя невидящим взглядом на зеркало. Снова стало противно ныть что-то в груди. Задумалась о том, что как-то совсем уж злой шуткой судьбы выглядит то предсказание, ради которого они ее сюда вытащили. И пропустила появление служанки. «Госпожа», — проговорила та, едва кивнув, — «следуй за мной». Тут, конечно, не было в помине той услужливости, как в сторожевом замке. Похоже, у повелителя даже прислуга лопается от осознания собственной значимости. Хотя, возможно, все это потому, что статус почетной гости за пределами гарема равен нулю. Впрочем, ей было наплевать. Они как-то уж слишком долго шли по разным коридорам, пока, наконец, служанка не привела Снежану к какой-то двери. Открыла и сказала «Здесь». Кивнула чопорно напоследок и удалилась. Стоило войти, под потолком сам собой зажегся светильник. Теперь помещение можно было рассмотреть. Комната небольшая, совсем простое убранство. Из мебели кровать, стол и два стула. На стене у двери виднелась доска с прикрепленными к ней маленькими рожками. Вешалка. Снежана поискала взглядом и обнаружила вторую дверь, значит, местный аналог ванной тут есть. Она еще подумала, что временные помещения — это у них нечто вроде дешевой гостиницы. Зато тут было окно. А из него было видно колодец наружного двора и кусок звездного неба. Снежана подошла к окну и засмотрелась на чужие звезды, не такие, как в родном мире на Земле. Она нашла защелку, толкнула створки — и высунулась наружу. Стук. Резкий. А потом дверь чуть не слетела с петель.